видевшая Ольгу Петровну на севере, когда она приезжала на свидание к Александру Осиповичу, сказала однажды «это дама в белых перчатках». Вспомнив об этом только сейчас, я, смущенная тем, что буду неспособна к светскому общению, с замиранием сердца нажала на кнопку звонка. Дверь открылась не сразу, после щелчка. За ней никого не оказалось. Откуда-то сверху женский голос спросил «Кто там, вам кого?». Оказывается, наверху нажимали на педаль, и дверь на первом этаже отворялась. «Мне нужна Ольга Петровна», — сказала я. «Она сейчас в Кишиневе», — ответили оттуда же. «Работает теперь там, на а м о л д о в а ф и л ь м е «А я ведь только что проезжала мимо Кишинева. Спасибо, извините». Я п о в е р н у л а чтобы уйти. Сверху опять окликнули. «Вы не сказали, кто ее спрашивает, как передать?» «Мое имя ей ничего не скажет, она меня не знает. Минуточку, минуточку, подождите». Кто-то сверху начал спускаться. Появилась пожилая женщина с очень добрым лицом. «Кто же все-таки? Я сестра Ольги Петровны, Елена Петровна. А вы? — передайте, — спрашивала Тамара п е т к е в и ч «Кто-кто?» — женщина изумленно вскинула брови. «Тамара п е т к е в и ч Вы есть она? И что? Могли бы так взять и уйти? Кто ж так делает?» Я растерялась. — Саша столько о вас писал, — качала головой Елена Петровна. «Так мы вас ждали, а она уходить. Сейчас же поднимайтесь!» Я подчинилась повелительному тону, а Елена Петровна продолжала командовать. «Наденьте эти туфли. Теперь познакомьтесь с нашей мамой. Ей девяносто пять лет. Зовем мы ее Зайка. Садитесь на диван. Сейчас накормлю. Пойду налью ванну. А пока она будет наполняться, спущусь вниз и дам Олюшке телеграмму». Почта в нашем доме, вот книга, здесь ягоды, ешьте, отдыхайте. Сама не знаю почему, мне показалось в тот момент, что я каким-то чудом дошла до родного дома, я страшно, невыносимо устала и выбилась из сил». Получив телеграмму, Ольга Петровна к вечеру уже примчалась в Одессу. На пороге появился светлый человек. Это было первым побеждающим все остальное впечатлением. Мне подумалось, что внешность ее придумана лишь для того, чтобы притушить строгостью сияние и теплоту. От Александра о и п о в и ч а Письма не приходили. Получал он от ее посылки на новый адрес или нет, Ольга Петровна не знала. Надеяться на послабление в лагерях особого режима не приходилось. Ольга Петровна спрашивала об Александре Осиповиче. «Я рассказывала». Какие там белые перчатки! Рядом сидел трепетный, отзывчивый человек. По профессии кинорежиссер Ольга Петровна не отказалась от репрессированного мужа, как от нее того требовали. Ее ущемляли, притесняли. В конце концов, она перевелась с одесской киностудии на «Молдовафильм». Сестры уговаривали меня погостить в Одессе, походить на пляж. О собственных обстоятельствах я ничего не рассказала, п у т а н а о объяснила, что остаться не могу. Под предлогом, что ей ничего не стоит закомпостировать билет, Ольга Петровна настояла на том, чтобы я отдала его ей. Когда же мы приехали на вокзал, сестры подвели меня к международному вагону после теля чьих-то товарных... Это наш маленький подарок, — пояснила Ольга Петровна, — и поверьте, нам это нужнее, чем вам, так что не смущайтесь. А тебе не кажется, указав на меня, обратилась в довершение ко всему Елена Петровна к Ольге Петровне, что она наша младшенькая сестрица? Я уезжала в свою последнюю схватку с чувством обретения особых, нежданных ценностей, став младшенькой сестрой жены Александра Осиповича и Елены Петровны. В Москве на Кузнецком мосту я заняла очередь в приемной МГБ. «Мне обязаны были, наконец, разъяснить, почему человек не имеет права отказаться от сотрудничества с органами безопасности, что приравнивает меня к особо важным преступникам».